«Пляж — это здорово!» «На пляже здорово, весело. У меня появилось полно приятелей. блес потом Фруктюье и Мамер. Он ужасный дурак. И еще и Рене и Фабрис, и Ком, и Ив. Но он здесь не на каникулах, потому что он местный. Но мы все играем вместе, ссоримся. Потом больше друг с другом не разговариваем. Короче, все очень здорово». «Пойди поиграй спокойно со своими друзьями», сказал мне папа сегодня утром а я отдохну и полежу на солнышке. И он стал всего себя мазать маслом и хохотать, приговаривая «О, когда я думаю во всех ребятах, которые сейчас сидят в офисе». А мы с Эрене начали играть в мяч. «Отойдите подальше». Велел нам папа, который уже намазался маслом на тот бац, мяч попал ему по голове. Папе это не понравилось. Он ужасно рассердился и со всей силы стукнул по нему ногой, и мяч улетел далеко в воду. Потрясающий удар. Вот. «Так, будьте любезны», — сказал папа. Ирене убежал и вернулся со своим папой. У Ирене папа ужасно большой и толстый, и вид у него был очень недовольный. «Это он», — сказал Ирене, показав на папу пальцем. «Это вы», — обратился папа ирне к моему папе. «Закинули в воду мяч моего мальчугана». «Ну да», — ответил мой папа папе Ирене. «Но этот мяч сначала попал мне в лицо». «Дети приходят на пляж, чтобы развлечься», — сказал папа и Рене. «А если вам это не нравится, сидите дома. А пока вам придется сплавать с этим самым мечом». «Не обращай внимания», — посоветовала папе мама. «Но папа предпочел обратить внимание». «Хорошо, хорошо», — согласился он. «Я достану его этот ваш меч». «Вот именно», — подтвердил папа и Рене. «На вашем месте я бы тоже это сделал». На поиски мяча у папы ушло довольно много времени, потому что ветер унес его очень далеко. Когда папа вернул мяч Ирене, то выглядел уставшим. «Послушайте, ребята», — обратился он к нам, «я хочу спокойно отдохнуть. Почему бы вам вместо мяча не поиграть во что-нибудь другое?» «Да? Ну и во что, например, по-вашему, а?» — спросил Мамер. «Какой он все-таки дурак?» «Ну, я не знаю. Вырыть яму», — предложил папа. «Очень весело рыть ямы в песке». «Мы решили, что это классная мысль, и взялись за лопаты. А папа как раз собирался заново намазаться маслом, но не смог, потому что в бутылке больше ничего не осталось». «Я схожу в магазин, который на том конце набережной», — сообщил папа. А мама спросила его, почему он не может посидеть спокойно хотя бы некоторое время. Ну а мы тем временем начали копать яму. Обалденную яму. Ужас, какую большую глубокую. Когда папа вернулся с бутылкой масла, я подозвал его «Папа, ты видел нашу яму?» «Она очень хороша, дорогой», — похвалил папа и попытался откупорить бутылку зубами. Тут подошел месье в белой кепке и спросил, кто нам разрешил рыть яму на пляже. «Это он, месье», — сказал один из моих приятелей, показав на моего папу. Я был очень горд, потому что подумал, что сейчас месье в кепке поздравит папа, но тот, кажется, был чем-то недоволен. «Вы, наверное, слегка не в своем уме, если подаете детям подобные идеи» возмутился месье. Папа, который все еще пытался открыть бутылку с маслом, спросил. «А в чем, собственно, дело?» Тогда месье в кепке начал кричать, что это невероятно, до какой степени люди ничего не берут в голову, что кто-то может упасть в яму и сломать себе ногу, и что, когда будет прилив, человек, не умеющий плавать, может ступить в яму и захлебнуться, и что песок может осыпаться, и кто-нибудь из нас останется под ним в яме, и что может произойти масса ужасных вещей из-за этой ямы, и что ее необходимо сейчас же закопать». «Хорошо», — согласился папа. «Ребята, закопайте яму». «Но мои приятели не хотели ничего закапывать». «Яму?» — сказал Ком. «Интересно выкапывать, а закапывать скучно». «Ладно, пошли купаться», — предложил Фабрис. И они все убежали, а я остался, потому что видел, что у папы, кажется, неприятности. «Ребята, ребята!» — кричал папа, но месье в кепке приказал. «Оставьте детей в покое и быстро закопайте эту яму». И он ушел. Папа тяжело вздохнул и стал помогать мне закапывать яму. У нас была всего одна маленькая лопатка, поэтому мы потратили довольно много времени. И как только закончили, мама сказала, что пора возвращаться в гостиницу обедать, и надо поторопиться, потому что в гостинице тех, кто опаздывает, не обслуживают. «Собери свои вещи, возьми лопатку, ведро и пошли». Велела мне мама. Я собрал вещи, но не нашел ведра и заплакал. «Неважно, пошли!» — махнул рукой папа. Но я от этого только еще громче заплакал. Мое классное ведерко, желтое с красным, и можно было делать потрясающие куличи. «Не будем нервничать!» — произнес папа. «Куда ты его позевал, это ведро?» «Я сказал, что оно, может быть, осталось на дне ямы, той, которую мы только что закопали. Папа посмотрел на меня так, как будто ему хотелось меня отшлепать». И я стал плакать еще громче, а папа сказал, что ладно, что он сейчас поищет это ведро, только чтобы я замолчал, а то у него лопнут барабанные перепонки. «Мой папа – самый замечательный всех пап. Из-за того, что у нас по-прежнему была только одна лопатка на двоих, я не смог ему помочь, а только смотрел, как он работает. И в это время у нас за спиной кто-то громко сказал, «Вы что, издеваетесь надо мной?» Папа вскрикнул от неожиданности, мы обернулись и увидели месье в белой кепке». «Насколько я помню, я запретил вам копать ямы». Папа объяснил ему, что ищет моя ведёрко, и месье ответил, что ладно, так и быстро, чтобы потом папа опять закопал яму и остался стоять, чтобы проследить, как он это сделает. «Послушай», — предложила мама папе, «может быть, мы с никаля пойдём в гостиницу, а ты нас догонишь, когда найдёшь это ведро». И мы ушли. Папа вернулся в отель поздно, он очень устал, есть ему не хотелось, он сразу лёг в кровать». «Ведро папа так и не нашел, но это неважно, потому что я как раз обнаружил, что забыл его у себя в комнате. Вечером нам пришлось вызвать доктора, потому что у папы были ожоги. Доктор велел ему пару дней полежать». «Очень неразумно», — сказал доктор, подолго оставаться на солнце, не намазавшись маслом. «Да-да», — ответил папа. «Но когда я думаю обо всех тех ребятах, которые сейчас сидят в офисе...» «Правда, почему-то вид у него при всем этом был уже не такой веселый». К сожалению, в Британии иногда случается, что солнышко отправляется на прогулку на Лазурный берег. Именно поэтому хозяин отеля Бори Ваш с беспокойством следит за своим барометром, который показывает не столько атмосферное давление, сколько настроение его гостей.